Глава пятьдесят Я стою, прижавшись спиной к стене и прижимаю к боку пресс-папье. Чутье подсказывает мне, что мой единственный шанс остаться в живых — вынудить Келлермана говорить как можно дольше, чтобы тот расслабился. «Боссу это не понравится», — говорит он. «Он терпеть не может пачкать руки». «Пожалуйста, скажите мне, кто он. Если вы собираетесь убить меня, я унесу это с собой в могилу. Мужчина усмехается. «Может, сами догадаетесь? Он все время повторяет, что хочет открыть новую страницу, что он не прикасается к выпивке и наркотикам, но пока сам не увидишь, не поверишь. Этот парень — наркоман, его все еще тянет к красивым девочкам, да и к мальчикам тоже». «Зачем же вы работаете на него?» «Мы давние друзья. Я познакомился с ним много лет назад, когда жизнь была проще». Мужчина широко улыбается. «Мне нравится наша беседа, но приказ есть приказ. В убийстве пожилой дамы или ребенка нет ничего приятного, так что я хочу поскорее разделаться с этим». «Разве вы не заметили, что мы дрейфуем к берегу? Скоро мы налетим на скалу у Уонор Вы выбрали самое опасное место, чтобы встать на якорь». Мужчина выглядывает в иллюминатор, и на его лице отражается паника. Однако язык его тела меняется. Он собирается убить меня до того, как отведет яхту на безопасное расстояние. Когда Келлерман выпрямляется, из его кармана показывается край чего-то блестящего. Рукоятка пистолета. Слова потоком льются из моего рта. Это я пытаюсь выторговать себе еще минуту. Сначала расскажите мне о кораллах, прошу вас. Это с самого начала удивило меня. Зачем он оставлял эти куски в домах жертв? «Боссу ненавистно возрождение кораллов, и он терпеть не может тех, кто к этому причастен. Рисунки, что он вырезал, — это символы Абеа. Ему нравится это вудуистское дерьмо». Келлерман опять улыбается и в слабом свете лампы поблескивает золотой зуб. «У него шрам на плече размером с большой каньон. Когда он закончит на мюстике, никого не останется». «Перед моим мысленным взором вдруг появляется лицо...» и я громко охаю. Келлерман с бесстрастным видом достает из кармана пистолет. Но тут мощная волна заваливает лодку на бок. Я хватаю пресс папье и бью Келлермана снизу вверх в челюсть. Он оглушен, хватка его ослабевает, и я забираю пистолет. «Сядь в кресло, идиот, и отдай ключи». У него шокированный вид, когда я целюсь ему между глаз. Правда, я никогда в жизни не стреляла из пистолета. В коридоре слышен шум, но пистолет прибавил мне уверенности в себе. Пятясь, я выхожу из каюты и запираю своего второго противника. В коридоре пусто, и я не могу удержаться от улыбки, слушая, как вопит мой первый противник, требуя, чтобы его выпустили.